В своей борьбе с своим донским Миллер решился выставить Бину Мэнгден, жертвую клеветы капитана и принца Антона. Дерзая удонеть, писал Миллер Черкасову, что Бина по его клеветам мною, что с согласи ученионным теперь целые два с половиной года уже содержаться без человечно, ибо выключая то, что одна в такой большой и пустой палате заперта. И кроме кушанья, которые как собаки в дверь подают, и рубашки во все два с половиной года мыть не сносят, пьяные солдаты и сержанты, там живущие в угодность капитану и прочим, всячески обижают. В отчаянии Бина ударила однажды ножом в висок солдата и задушила женщину, говоря... Я на то пошла, чтобы кого-нибудь уходить ножом или вилками. Скорее получу резолюцию, которой третий год нет. Ссора офицеров кончилась с тем, что Миллера перевели в Казань полковником Свиярского полка. В Холмогорах ему нечего было больше делать, потому что в начале 1756 года принца Иоанна перевели в Шлиссельбург. Сержант лейб компании Савин вывез его из Холмогор тайно в глухую ночь, причем в Имдонске получил указ оставшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже, и с прибавкой у караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта, о чем накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывал. В кабинет наш и по отправлению арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде, репортовали. А за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки. В Шлюссельбурге надзор за Иваном Антоновичем был поручен гвардии капитану Шубину, который получил такую инструкцию от Александра Ивановича Шувалова, ведавшего тайные дела после Ушакова. Быть уоного арестанта вам самому и Ингерманландского пехотного полка прапорщику Власиеву, а когда за нужное найдете, то быти сержанта Лукечекину в той казарме дозволяется, а кроме же вас и прапорщика в ту казарму никого ни для чего не входить, чтобы арестанты видеть никто не мог, так уж арестанты из казармы не выпускать. Когда же для убирания в казарме всякой нечистоты, кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Где вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом ее императорского величества никому не писать. Когда же иметь будете нужду писать в дом ваш, то ни именуя из которого места при прочих репортах присылать напротив которых и к вам обратно письма присланы будут от меня через майора Бередникова шлю Сильбурского коменданта арестанту пища определена во обед по пяти и в ужин по пяти жиблюд в каждый день вина по одной пол пива по шести бутылок квасу по требуемое число в котором месте арестант содержится, и далеко ли от Петербурга или от Москвы арестанту не сказывать, чтобы он не знал. Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант, старый или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертную казнью, коли кто скажет. За болезнью Шубина отправлен был капитан Овцин, К、которому Шувалов писал 30 ноября 1757 года. В инструкции вашей упоминается, чтобы в крепость хотя бы генерал приехал не впускать. Еще вам присылокупляется, хотя бы фельдмаршал и подобные им никого не впускать и комнаты его и императорского высочества великого князя Петра Федоровича Коммердинера Карновича в крепость не пускать. и объявить ему, что без указа тайной канцелярии пускать неверено. Приведем любопытнейшее донесение о вцена о вверенном ему арестанте. В мае 1759 года он писал. «Об арестанте доношу, что он здоров. И хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептанием, дутьем, пусканием изо рта огня и дыма. Кто в постели лёжа повернётся или ногу переложит, зато сердится, Сказывают, шепчут, и тем его портят. Приходил раз к подпоручику, чтобы его бить, И мне говорил, чтобы его унять, а ежели не уйму, то он станет бить. Когда я стану разговаривать, разубеждать, То и меня таким же еретиком называет. Ежели в сенях или на галереи часовой стукнет или кашлянет, зато сердится. В июне арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде, не могу понять, воистину ли он в уме помешался или притворничествует. Сего месяца десятого числа осердился, что недолиму ножниц, схватив меня за рукав, кричал, что когда он говорит о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно и будто я с ним говорю грубо, а под поручику крича говорил: «Смеешь ли ты, свинья, со мной уговаривать?» садился на окно. Я опасен, чтоб разбив стекло не бросился вон. И когда говорю, чтоб не садился, не слушает. И многие беспокойство делает. Во время обеда за столом всегда кривляет рот, головою и ложкую на меня, также и на прочих взмахивает. И многие другие проказы делает. Стараюсь ему угождать, только ничем не могу. И что более угождаю, то более беспокойствует. Четырнадцатого числа по обыкновению своему говорил мне о порче. Я сказал ему: пожалуй оставь, я этой пустоты более служить не хочу. Потом пошел от него прочь. Он, охватив меня за рукав, с великим сердцем рванул, так что тулуп изорвал. Я боясь, чтобы он не убил, закричал на него: что ты меня бить хочешь? Поэтому я тебя уйму. На что он кричал: смеешь ли ты унимать? Я сам тебя уйму. И если пьяный вышел из казармы, он бы меня убил. Опасаюсь, чтобы не сокрушить, я же не донести, что он в умении помешался. Однако швесьма сомневаюсь, потому что о прочем обо всем говорит порядочно, доказывает евангелием, апостолам, Минеию, прологам, Маргаритою и прочими книгами, сказывает в котором месте и в житии которого святого пишет, когда я говорил ему, что напрасно сердится. Чем прогневляет Бога и много себя худо сделает, на что говорит «Если б он жил с монахами в монастыре, то бы не сердился, там еретиков нет» и часто смеется, только весьма скрытно. Нынешнее время перед прежним гораздо более беспокойствует. В июле. «Прикажите, кого прислать, истинно возможности нет. Я и о них, офицерах, весьма сомневаюсь, что нарочно раздражают». «Не знаю, что делать. Всякий час боюсь, что хоть кого убьет». Пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к нему для успокоения. «И много раз старается о себе, кто он, сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вон». По приказанию Шувалова Овцин спросил у арестанта, кто он. Сначала ответил, что он человек великий, и один подлый офицер то у него отнял и имя переменил, А потом назвал себя принцем.